Вообще, насчет провалов в памяти, вам бы следовало поговорить с моим врачом. Боюсь, не получится. Не верю я в спиритизм. Простите. А вы не знали? — удивилась Даша. Нет, серьезно. Позавчера убили вашего доктора Шебека Николая Петровича. — банальнейшая по нынешним временам истории. Возвращался домой за полночь и, должно быть, привлек внимание обкурившиеся шпаны. Двинули чем-то тяжелым по затылку, из карманов все выгребли, часы и куртку сняли. Могу признаться по секрету, что дело глухое. Как у нас выражаются, висяк. — Надо же, — сказал Петр с искренним сожалением, — Хороший был врач, толковый. Значит, и в том, что касается личной жизни, вы не можете отыскать ничего намекающего. Уж, простите, нет. Павел Иванович, я произнесу несколько самых заигранных банальностей, но эти самые банальности, тем не менее, не стали от частого употребления чем-то глупым, неправильным. Мы... Будем искать. И не только мы. Вы, заметный в области человек, начальство, и не только наше, будет вполне искренне стучать кулаком по стулу. Но как прикажете работать, если вы упорно отказываетесь дать хоть малейший след? Я не вижу никаких следов. Не могу усмотреть. Павел Иванович... С мягкой дипломатической укоризной поморщилась она. «Мы же взрослые люди. Вы не школьник, да и я не институтка». Такое не случается с бухты-барахты. Сидел себе человек, маялся бездельем и скукой, и вдруг стукнуло ему в голову. «Да что же я, дурак, баклуши бью? А возьму-ка боевой пистолет, поеду, да стрельну в бизнесмена». А вот, кстати, какой-то весь из себя прикинутый новый русский из своего роскошного офиса спускается. А с него и начнем. Так не бывает, Павел Иванович. У нашего стрелка должен быть повод, причина, цель, мотив, побуждение, потребность. Продолжите дальше список, если угодно. Должны быть... Основания веские и серьезные. Мы вы же сами говорили, что он может оказаться психом. Может, согласилась Даша. Но опять-таки, почему он начал именно с вас? Почему стрелял именно в вас? Ни с кем другим похожего в последнее время не случалось. Простите великодушно, но я был с вами откровенен. — сказал Петр, впервые с намеком гляднув на часы. — Рассказал все, что знал, и больше мне рассказать нечего. — Мне что, нужно где-нибудь расписаться? — Да. — Здесь и здесь. — А здесь напишите с моих слов, записано верно. — Прочитайте хорошенько. Если вам покажется, что я упустила что-то для вас важное, вы имеете право это вписать, — — Да нет, благодарствуйте, — сказал Петр, пробежав три листка, исписанных небрежным почерком человека, каждодневно имеющего дело с заполнением множества бумаг. — Ничего вы не упустили. Она уложила листки в папку, задёрнула молнию, встала и с хорошо разыгранным безразличием произнесла... — Благодарю вас, Павел Иванович. О любых подвижках я вам тут же сообщу... Выйдя вслед за ней в приемную, Петр, обрадовался, увидев рядом с сидевшим в уголке земцовым Косарева, поманил его. — Фомич, зайди. — Андропыч, а ты обожди минутку. Отведя зама под локоток подальше от двери, Петр шептом спросил, где он. «Кто — Кто? Невинно глянул Фомич. — А, вы имеете в виду... — Я вас умоляю, потерпите пару дней. — Он еще не вернулся из столиц. Я боюсь э, в чем-то напортачить, — признался Петр все тем же шептом. — Сами видите, какой оборот принимают дела. — Не беспокойтесь, голубчик, — прошептал лысый прохиндей, глядя по своему обыкновению просветленным взором невинного дитяти. Ничего вы не напортачите, зря волнуйтесь. История, согласен, волнительная, но я вас умоляю, не дергайтесь, все наладится. А кто это, как вы думаете? Представлений не имею, Павел Иванович. Может, и в самом деле какой-нибудь шизофреник? Их в нынешние вольные времена нельзя, понимаете ли, запереть в больничке, пока они сами не соизволят разрешить. Вот и бродят. я вам могу сказать одно. Он не может быть замешан ни в чем э дурно пахнущим. А как насчет ревнивого мужа или чего-то в том же роде глупости? Веска сказал Фомич. — я бы знал. Дикое стечение обстоятельств. — Ладно, — сказал Петр, мрачный, как туча, — Хочу вам верить. Он распахнул дверь и энергичным шагом вышел в приемную. Земцов вскочил. — Я только что говорил с генералом. Они поставят людей у офиса и будут присматривать за вашим подъездом. Соответственно, я усилил охрану по плану броня. — Благодарю за службу, — сказал Петр. — Пойдемте взглянем на комнату. Он умышленно пропустил Зимцова вперед, план здания как-то стерся в памяти, Петр уже не представлял, как попасть в плановый отдел. Выходя через десять минут во внутренний дворик, где стоял его мерз и две машины с охраной, Петр мысленно почесывал в затылке. Прямо-таки яростно скреб. Это каковой процесс. Уверяют Способствует интенсивности мышления. Весь его прошлый опыт категорически восставал против версий о косоруком стрелке, плохо умевшем обращаться с пистолетом. То, что он увидел в плановом отделе, вызывало скорее противоположные мысли. Три пулевых выбоины располагались в одну линию на ровном расстоянии друг от друга — Он, конечно, мог и ошибаться, но больше всего это походило на то, как если бы умелый стрелок в две секунды аккуратно выпустил три пули именно туда, куда намеревался с самого начала. Как рассчитывал, так и влепил. Слишком уж идеально воображаемая линия, слишком уж регулярны промежутки. Что значит и в самом деле предупреждение. Но газай чего?